Глава 14 Супруги Ивановы возвращались домой. Хозяин гостиницы ждал уже их. Он распахнул перед ними дверь, низко им поклонился, улыбаясь, и опять заговорил о пансионе. Услыша слово «пансион», Николай Иванович даже плюнул. — Да дайте прежде поесть-то! — воскликнул он. «Дайте посмотреть, чем вы кормите. Глаш, переведи ему!» — обратился он к жене. Апре, апре, месье. Ильфо де жене, ильфо вуар, и апре, сказала хозяину Глафира Семеновна. Тот поклонился еще раз и повел супругов в саль-а-манже, то есть в столовую. Если к столу будут выходить англичане во фраках и белых галстуках, ни за что не останусь здесь жить с пансионом, — сказал супруг. А то придешь в пиджаке к столу и смотрят. — Полно тебе. Не такая здесь гостиница, это уж сейчас видно. Сам хозяин здесь и за Швейцара, и за кого угодно, — отвечала супруга. А вот надо испытать, чем кормит. И точно. В столовой уже завтракали человек десять за маленькими столиками подвое и потрое, но никто парадными костюмами не отличался. Столовая была небольшая, блеском зеркал не отличалась, и прислуга, служившая у столиков, была смешанная. Кушанья подавали две горничные в черных платьях и лакей — хотя и во фраке, и белом галстуке, но имевший такой вид, что он больше привык к синей блузе и к пиджаку. «Видишь — Видишь, — сказала мужу Глафира Семеновна, — даже табльдота нет. Завтракают отдельно за маленькими столиками и служат вместе с лакеем горничной. Рад? — Еще бы! — «Главное, мне уж что приятно, что он без капуля на лбу и без карандаша за ухом. Я пролакея». «Косматый даже. Какой тут капуль? И имеет вид, что он скорее столяр или слесарь». «Это вот нам и нужно. На нашего трактирного шестерку смахивает и довольно». Супруги сели за столик, на котором было два прибора и две бутылки вина, красное и белое. Столовая была в первом этаже, столик стоял у окна, и, сидя за ним, можно было видеть все, что происходит на улице. Николай Иванович попробовал вина и сказал, «Белое вино псиной припахивает, но красное пить можно». «По мне, хоть бы оба собакой припахивали, так еще лучше». — отвечала супруга. Подали меню на разрисованной карточке с изображением гномов, тащащих блюда, переполненные яствами. Глафира Семеновна стала рассматривать его, читала. «Первое — гордовар, закуска. Второе — омлет, яичница. Э -э третье — бифштекс. Ну, это еще есть можно. А вот затем я уж и не разберу какое-то блюдо». Ну, да его можно и не есть. С меня довольно. Вот еще сыр имеется и фрюи, фрукты. Вино даром. Фрукты здесь должны быть хорошие. Ведь фруктовый царство приехали, заметил Николай Иванович, прихлебывая из стакана красное вино. — А ты уж, голубчик, полбутылки вина успел выпить, — воскликнула супруга. — Ловко. — Ну, и что ж из этого? Сама же ты прочла, что вино даром. — Однако ты еще кусочком еды не успел окрупениться. Подали штук шесть креветок, по кружочку масло толщиной в лист бумаги и четыре тоненьких ломоточка колбасы. — На трех тарелках, а есть нечего, — сказал супруг. Тарелками-то за границей только и берут. Это тебе должно быть известно, не в первый раз уж путешествуешь, — отвечала супруга, придвинула ему тарелочку с креветками и прибавила. — Этих гадов ты можешь всех съесть. Мне не надо. — Да ведь это те же раки. — Раки красные бывают, а это какие-то розовые с белым. «Какие маленькие, что не знаешь, что в них есть». «Ешь, ешь. Сам же ты хвастался, что за границей надо есть что-нибудь особенное, местное, чего у нас нет». «Не люблю я такую еду, которую надо в микроскоп рассматривать. Уж есть так есть, а тут не знаешь, как из скорлупу с них снять». Появилась яичница. Николай Иванович наложил себе на тарелку половину того, что подали, и проговорил Спасибо, что хоть ишницы это по количеству не обидели. Ты уж, кажется, бутылку красного твина прикончил? Удивилась супруга. Да ведь пить душечка хочется. А только где ж прикончил? В бутылке еще осталось. Явился Бифштекс. Но кусочки его были так малы, что Николай Иванович надел на нос пенсне и сказал, «Боюсь, что без пенсне вместо куска в пустое место вилкой попаду». «Мне довольно, отвечала супруга. «Ты забываешь, что ведь это не обед, а только завтрак». «Однако, матушка, мы сегодня по плажу, как скаковые лошади бегали, осматривая местность». Да ведь еще тебе будет какое-то неизвестное блюдо. Можешь и мою порцию съесть». Подали «неизвестное блюдо». Это было что-то мясное, темное, с маленькими позвоночными костями под темным, почти черным соусом и заключавшееся в металлическом сотейнике. Глафира Семеновна сделала гримасу и отодвинула от себя сотейник к мужу. Тот взял вилку, поковырял ею в сотейнике, потом понюхал приставший к вилке соус и сказал, «Какой бы такой зверь был зажарен!» «Ешь, ешь!» — понукал его супруга. «Сам же ты хвастался, что за границей любишь есть местные блюда, чтобы испытать их вкус». «Верно!» «Но я прежде должен знать, что я пробую, а тут я не знаю», — проговорил супруг. «Кис-кюсе!» спросил он горничную, указывая ей на сотейник с едой. Та назвала кушание. «Глаша!» — что она сказала? «Ты поняла, какое-то кушанье?» — обратился он к супруге. «Ничего не поняла», — отвечала та и опять заговорила. «Ешь-ешь, пробуй». «В Петербурге ведь ты хвастался приятелем, что в Марселе лягушку ел?» «Пробовал. Это верно. Но тогда я знал, что передо мной лягушка, а это черт знает, что такое. Что это не лягушка, это сейчас видно. Вот эти позвонки, например. Смотри, у лягушки разве могут быть такие позвонки? Видишь?» Николай Иванович выудил кусок кости на вилке. Глафира Семеновна брезгливо отвернулась. — Ну вот, стану я на всякую мерзость смотреть, — проговорила она. — Здесь, во Франции, кроликов едят. Не кролик ли это? Как кролик по-французски? — А почем же я-то знаю? — Да ведь это самое обыкновенное слово. — И даже съедобная, Сама же хвасталась, что все съедобные слова знаешь. «У нас в Петербурге слово «кролик» — несъедобное слово. А я всем словам в петербургском пансионе училась». «А то, может быть, заяц. Зайчину и в Петербурге едят, как заяц по-французски». «Знала, но забыла». «Ты будешь есть или не будешь?» — спросила мужа Глафира Семеновна. — А то сидишь над сотейником и только бобы разводишь. — Если бы я знал, что это такое, попробовал бы. Горничная давно уже стояла у стола, смотрела на супругов, не дотрагивающихся до блюда, и недоумевала ставить его на столе или убирать. — Кес-кесе! — снова задал ей вопрос Николай Иванович. — Кель-анималь! «Люльевр, месье», — был ответ. «Хм, са! Воля, са! Такой зверь!» Николай Иванович сложил из пальцев рук зайца с ушками и лапками и пошевелил пальцами. «Уи-уи, месье», — утвердительно кивнула горничная, рассмеявшись. Заяц! торжествующе воскликнул Николай Иванович. «Но зайца я не буду есть». Я знаю его вкус». И он отодвинул от себя сотейник, кивнув горничной, чтоб та убирала его. «Сотей из зайца очень вкусный кушанье, месье. Напрасно вы его не кушаете», — сказала горничная, прибирая блюдо. Услыша от нее рассказанное французское слово «льевр», Глафира Семеновна сама воскликнула. «Льевр! Льевр! Теперь я вспомнила, что льевр, заяц, нас учили». «Ну вот». — Видишь? Николай Иванович налил себе в стакан остатки вина и выпил его, как бы вознаграждая себя за труд разгадывания кушанья. Супруга взглянула на пустую бутылку и покачала головой. Подали сыр и фрукты.